Тратить больше, чтобы умирать чаще. Вот пример прикладного нигилизма. Тенденции смертности в Соединенных Штатах. В книге «Смерть от отчаяния», опубликованной в 2020 году, Энн Кейс и Ангус Дитон проанализировали снижение продолжительности жизни в США с 2000 года, особенно среди белых в возрасте 45-54 лет, за счет алкоголизма, самоубийств и опиоидной зависимости, которая несколько компенсируется продолжающимся снижением смертности среди чернокожих. Америка – единственная страна с развитой экономикой, где наблюдается общее снижение продолжительности жизни с 78,8 лет в 2014 году до 77,3 лет в 2020 году. Годом позднее, в 2021 году, американцы будут жить в среднем 76,3 года, британцы 80,7 лет, немцы 80,9 лет, французы 82,3 года, шведы 83,2 года и японцы 84,5 года. В 2020 году Россия, где живут в среднем всего 71,3 года, все еще будет нести на себе отпечаток, так сказать, биологический отпечаток своей мучительной истории. Однако в 2002 году ожидаемая продолжительность жизни в России составляла всего 65,1 года. А при Путине она выросла на 6 лет. На рисунке 6.1, в главе 6, посвященной Великобритании, смотрите PDF-приложение, Уже было показано, что недавнему падению продолжительности жизни в Соединенных Штатах предшествовало замедление ее роста, начиная с 1980 года и далее, в годы неолиберализма. Мы также знаем, что продолжительность жизни не восстановилась быстро после ковида, в отличие от других развитых стран. Ковид также, по-видимому, спровоцировал ухудшение ситуации во всех этнических группах. Уровень младенческой смертности, предвестник грядущих событий, свидетельствует о том, что Америка отстает еще больше, чем те передовые страны, которые она защищает или с кем борется. В 2020 году, по данным ЮНИСЕФ, этот показатель в США составлял 5,4 на тысячу новорожденных живыми по сравнению с 4,4 в России, 3,6 в Великобритании, 3,5 во Франции, 3,1 в Германии, 2,5 в Италии, 2,1 в Швеции и 1,8 в Японии.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 Но еще более удивительно то, что рост смертности сопровождается самыми высокими в мире расходами на здравоохранение. В 2020 году они составили 18,8% ВВП США по сравнению с 12,2% во Франции, 12,8% в Германии – 11,3% в Швеции и 11,9% в Великобритании. Конечно, эти проценты являются заниженными оценками, поскольку на ту же дату ВВП на душу населения в США составлял 76 тысяч долларов по сравнению с 48 тысячами долларов в Германии, 46 тысячами долларов в Великобритании и 41 тысячей долларов во Франции. Читатели могут развлечься, умножив процент ВВП, выделяемые на здравоохранение, на ВВП на душу населения. Это даст им представление о том, какие огромные финансовые усилия теоретически прилагают Соединенные Штаты для заботы о своих жителях. Я говорю «теоретически», потому что, как мы увидим, все это свидетельствует прежде о том, что понятие ВВП в значительной степени фиктивно. Энн Кейс и Ангус Дитон показывают, что рост смертности произошел в то время, когда часть расходов на здравоохранение была направлена на уничтожение населения. Я имею в виду опиоидный скандал. Крупные фармацевтические компании при поддержке высокооплачиваемых недобросовестных врачей предоставляли пациентам, находившимся в тяжелом моральном состоянии по экономическим и социальным причинам, Опасные, вызывающие привыкание, обезболивающие, которые часто приводили непосредственно к смерти, алкоголизму или самоубийству. Это явление объясняет рост смертности среди белых людей в возрасте 45-54 лет. Таким образом, мы действительно имеем дело с действиями определенных высших классов, разрушающих часть населения. Это граничит с позором, но давайте придерживаться технической формулировки – Это мораль нулевого уровня. В 2016 году Конгресс, контролируемый этими лобби, которые легально и официально являются частью американской политической системы, принял закон об обеспечении доступа пациентов и эффективном применении лекарств, запрещающий органам здравоохранения приостанавливать использование опиоидов. Представители народа приняли закон, позволяющий фармацевтической промышленности продолжать убивать его. Значит, нигилизм, разумеется, это так.